Вар, ты уснул? Я вернулся в комнату, где горел камин и стоял запах хэлли. Считаешь, что из этого ничего не получится? Ты про свою газету и про неё, и вообще. Этел подмигнул мне и поднялся к себе. Через минуту вернулся со стопкой старых газетных вырезок. Город должен развиваться, а не сохранять своё лицо. Если градоначальник решает исключительно текущие проблемы, он не может рассчитывать на поддержку избирателей. Нельзя бросить вызов нищете и преступности, не рискуя собственным креслом, но именно так поступают сильные лидеры. Нынешний глава не может справиться даже с уборкой снега на улицах, не говоря уже так, сейчас. Сейчас будет самое интересное. Вот. поддерживать приемлемый уровень жизни удел слабовольных и зависимых политиков. Он закончил почти торжественно и вскинул руки. Очевидно, он пытался воодушевить меня, но я хотел сквозь землю провалиться. Я всем показывал эти строчки, рассказывая про тебя. И этой статье 3 года. Какая разница? Всё ни зря. Это чушь. В конце концов я был вчерашним выпускником. Хорошо. Вот ещё одна, датирована прошлым ноябрем. Вернувшиеся с войны не могут найти себе место в новом мире. Но это и не их задача. Они не выбирали провести несколько лет своей жизни в окопах под бесконечными бомбардировками. Они не хотели жить скоротечными мгновениями между остервенелыми атаками. Город забывает своих ветеранов. Потому что боится признать, что у него нет совести. Достаточно. Я опустил голову на стол. Ты больной человек, если хранишь всё это. Эрл засмеялся. Я не люблю эти мрачные обороты, но именно они удаются тебе особенно хорошо. Я посмотрел на него. Волбик проиграл выборы 2 месяца назад. Считаешь, его сменил сильный политик? И что это вообще значит сильный политик Подкрался серый рассвет. Я оторвался от записей. Угли в камине накалились так, что в комнате было светло и без свечи. Эрл принёс графин с крепким ромовым пуншем. Напиток обжёг горло, спустился по пищеводу и вспыхнул в желудке. Я вспомнил, что не ел ничего уже 12 часов. Эрл достал вчерашнюю газету и вырезал оттуда заметку. Потом он аккуратно сложил выпуск и почти любовно положил в камин. Заметку он убрал в карман и отпил рома. Потом плеснул немного на угли и долго смотрел, как те шипят и плюются короткими языками пламени. В прошлом месяце у нас уволился один санитар. Совсем молодой и проработал всего две недели. Накануне он подошел ко мне и спросил... Почему нельзя заполнять бумаги в конце рабочего дня, а не рано утром? Ведь так гораздо логичнее. Уже известно, что случилось за день. Я посмотрел на него как на сумасшедшего, но не ответил, что так заведено. Ведь он был прав. Помнишь, нас с тобой раздражал, когда говорили, что и как делать, не слушая доводов, как будет лучше. А теперь все всё понимают. И мы тоже поняли. Ночь прошла. Её волшебство осталось позади, но я старался продлить его с помощью алкоголя. Я вспоминал студенческие годы. Ерл говорил о работе. Ром быстро стал вызывать отвращение, и я ушёл к себе. Мой друг просидел внизу, пока персонал не затеял уборку. Я слышал, как он поднялся по лестнице и долго ворочился за стенкой. Я так и не привёл свои записи в порядок. Амир уже растворился. Воскресенье, 29 августа. Итак, вернёмся к распорядку дня. После завтрака начинаются стандартные процедуры: обход пациентов, за который отвечает дежурный врач, посещение лечебных занятий для постояльцев и заполнение отчётности персоналом. В этом мероприятии участвуют все доктора и медсёстры, не занятые в обходе. Гединг превратил этот скучный бюрократический акт в целую церемонию, в ходе которой в течение получаса из всех кабинетов раздаются лишь бесконечные числа. Из звукоусилителей сыплются приказы тех, кто успел завладеть громкоговорителем раньше остальных. Печатные машинки превращаются в агрегаты мукотуры, а Гединг торжественно разгуливает по коридорам, кивая направо и налево. Может показаться, что в больнице царит хаос, но это ложное впечатление. Все действия выверены до мельчайших деталей, и внешняя суматоха рождает внутренний порядок в делах. Когда с отчётами покончено, все пьют кофе и принимаются за повседневную работу. Но в этот день всё было иначе. В 8:00 утра ко мне заглянула медсестра Евальд Бростерн и передала приглашение профессора по завтракать на веранде санатория. Выход туда был только через его кабинет. А потому честь и разделить с Гединком трапезу удостаивались лишь избранные. Очередь приглашенных была составлена на неделю вперед, и для меня сделали известное исключение. Еваль улыбнулась мне и не спешила уходить, хотя я сделал вид, что встаю и собираюсь одеваться. Она спросила, нужно ли мне чего-нибудь, а потом справилась, хорошо ли я спал. Так я испытывал давно забытое по-настоящему юношеское смущение. Веранда примыкала к кабинету Гединка и одновременно выходила окнами на пруд в парке и редколесье, за которым открывался потрясающий вид на город. Отсюда были видны лучшие его части – зажиточные предместия и административный квартал. Дымка скрывала и гавань, и путы железной дороги, сковавшей южные районы и другой берег реки с фабриками и цехами. Собравшиеся за столом долго ждали хозяина. Плохо то, что у нас у всех разные обычаи на завтрак, а профессор не придаёт этому значения, сказал мне Томас, широколицый врач из детского отделения. Я, например, люблю плотно закусить беконом и гренками, а он выпивает чашку чая с клубничным джемом и долькой лимона, а потом кружится до полудня по палатам. У меня же обед наступает не раньше 2 часов. До этого времени на одном кофе не протянешь. Вскоре к нам присоединились другие: Эвигель, нежная девушка из верхних палат, Орси, неуклюжий механик и племянник Геденка, два хирурга-близнеца, которые вечно заканчивали друг за другом предложения, Релмик и его помощница Кури, несколько других врачей. Геденка обошёл всех присутствующих, пожимая руки мужчинам и кланяясь дамам, а потом опустился на соседний со мной стул. Как вам спалось? Он улыбнулся и посмотрел мне в глаза. Я не мог уснуть до полуночи. Надеюсь, ремонт закончится в ближайшей неделе, и здесь станет намного уютнее. Последним в комнату зашёл святой отец. Длинная белоснежная ряса его сверкала вышитым золотом. Гединг подмигнул мне. А зачем вашему преподобию такие роскошные одежды? спросил он. Смещённый отец расплылся в улыбке. Сегодня воскресенье, день Божий. У нас будет служба, обратился он ко мне. Приходите. Я кивнул и поблагодарил за приглашение, надеясь, что за делами у меня не останется на него времени. Мы принялись за еду. Релмикс спросил: "Скажите, ваши преподобие, это боги создали людей или люди богов?" Прилат опять одарил присутствующих мягкой улыбкой и заговорил со мной. Вот. Он протянул мне одну из святых книг. Я читаю её перед сном. Здесь сказано: "Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых". Ралмиг засмеялся. "А что там сказано о конце света? Если богам будет угодно, эту трапезу мы закончим целыми и невредимыми". Небожители клиники обсуждали всякую чушь. Но я почти не слушал их и смотрел на Эвигель. У неё были рыжие кудряшки, прямой нос в веснушках, тёмные глаза и красивый загар. Она ловко забралась на стул вместе с ногами и не принимала участия в разговорах, только улыбалась. Солнце заливало веранду, и девушка зажмурившись подставила ему лицо. Все эти ваши мученики, святой отец, просто ширма. Они бы убили его снова, если бы он жил, как убивают во имя его «Верно. Для них он опасен, живой и свободный. Оттого они и пригвоздили его к этой доске и рассказывают о страданиях и муках. Вы заблуждаетесь, как неразумные дети, потерявшиеся в дремучем лесу. Пророк нес Божье слово. Почему же боги не защитили его?» Вигель доела пирожные и принялась чистить апельсин. На ней были голубые брюки и меховой жакет. Я спросил, как давно она здесь. Девушка задумалась. 3 месяца, посчитала она. Что вы здесь делаете? То же, что и все, отдыхаю. Я не стал спрашивать, что у неё за болезнь. На вид она весила не больше 40 кг. Я видел её выступающие ключицы, тонкие пальцы и лучезарную улыбку такой нелепой за столом, где обсуждали историю грехопадений и смертельной муки. Был бы он жив, Кто спросил бы его о церкви? Она была им основана. Чушь. Святой Отец. При жизни пророка никто не следовал его предписаниям, за исключением кучки фанатиков. И для общения с богами не требовались ни книги, ни обряды, ни правильный порядок слов в молитве. Если бы он был жив, как судили бы его за те страдания, что он принес? Страдания наши от незнания, а не от пророка. Он лишь хотел, чтобы мы шли к свету. Его именем разжигаются войны, вершится суд и принимаются законы. Думаете, ему об этом известно? Я уезжаю завтра, поделился со мной Вигель. Я как раз хотел спросить, почему вы оказались с этим столом? Да, прощальный завтрак. Вечером я закачу вечеринку, но прессу не приглашаю. Если пожелаете прийти, оставьте карандаш и блокнот в номере. Я действительно таскал их повсюду, даже за едой умудряясь делать заметки. Обещаю. Будет здорово. На мне разрешается пить, но мне удалось раздобыть немного вермута и джин. Она загадочно щёлкнула мне. Много позже я узнаю, что это Эрлу передал ей пару бутылок из собственных запасов, а также научил отличать сухой мартини от грязного. Значит, вы поправились? Она серьёзно посмотрела на меня. Я вовсе не больна. Не недомогание. Здесь это зовут переутомлением. Мой отец платит, чтобы держать меня подальше от женихов. Я услышал, как её заливистый смех резонировал с окружающим пустословием и болтовнёй и тишиной природы в утренний час. И Вигель потребовалось полминуты, чтобы успокоиться. Только потому, что страдал он, церковь хочет, чтобы страдали мы. Признавшись эти слова не подходит на страдающего человека, но все, кроме священника, одобрительно кивают. Эвегиль допила чай и показала мне кулон, который подарила ей мать на совершеннолетие. Кажется, мы обсудили ещё пару фраз с этим удивительным созданием, прежде чем трапеза подошла к концу. После завтрака у Гегинко был запланирован обход и он пригласил меня присоединиться к нему. «Редкая удача видеть его в таком настроении», — подумал я и приготовил гелиограф, чтобы отснять материал для нескольких статей. Я рассчитывал, что он захочет произвести впечатлениями покоями постояльцев сверху, но вместо светлых палат зажиточных господ мы спустились в мрачный и сырой подвал. Гидинг отпер старую покосившуюся дверь своим ключом, подмигивая мне. Нас сопровождал доктор Релминг и Анна, которую мне представили как коллегу. У неё была сумка с медицинскими инструментами, которых я никогда раньше не видел. У господина Гегенка трезвый взгляд на современную медицину. Она должна охранять общество от недугов, сказал Релминг и указал на плакат, который висел под самым потолком. Первое и неотложная помощь, спасение от проящих нами предрассудков. Красовалась надпись на фоне фотографии Гединка с каким-то модным научным журналом. Фотография была сделана очень давно, когда профессор ещё печатал, и от его взгляда был таким вдохновенным. Под надписью мелким шрифтом написана его цитата: "Мы лишь ничтожное творение вселенной, но творческая сила возносит нас к её вершинам". Длинный широкий коридор, по которому мы двигались, Скорее я походил на бомбоубежище, чем на подвал больницы. Было так темно, что керосиновый фонарь едва освещал дорогу на пару шагов вперёд. Какое-то время я подсознательно искал глазами другие источники света, но быстро понял, что это бесполезно. Я подумал об экспериментах, что проводят здесь гединг. Если для них нужно было исключить любую связь с внешним миром, я буду первым, кто расскажет о результатах широкой публике. Жаль, я не взял с собой студенческую тетрадь с его лекциями. Было бы любопытно видеть, какие метаморфозы пережили его теории, прежде чем воплотились в реальность. Со временем я ощутил, что тоннель под небольшим углом уходит всё глубже под землю. Когда мы пришли к дверям из тёмного дуба, Анна поставила свою сумку на массивный сундук у входа в отделение. Её содержимое походило на набор плотника или столяра. Девушка достала связку ключей, Я открыла двери. Мы двигались в полной темноте. Справа и слева, как я понимаю сейчас, были камеры. Изредка фонарь вспыхивал, чтобы направляющий процессии мог сориентироваться. В какой-то момент я положил руку на плечо Анне, потому что боялся пропустить поворот. Совсем скоро, представьте, мы переедем наверх, отозвалась она шёпотом. Как только завершим исследование, доктор получит существенное оссигнование эти открытия определят будущее медицины на 1000 лет вперёд странный запах я почувствовал ещё при входе в дубовые двери но по мере продвижения он становился заметнее какие-то химические примеси возможно лекарственные препараты о которых я раньше не слышал но есть здесь и что-то органическое а ещё эти перешёптывания помещение наполнено име Я не могу с уверенностью сказать, от кого или чего исходят эти странные, отдалённо напоминающие речь звуки. Может, стаца это канализация или подземные воды. Но тишина вокруг не абсолютная. Наконец мы остановились. Я буквально ощущал бормотание стен. Фонари разожгли, и я мог осмотреться. В просторном коридоре мы непрерывно двигались мимо решёток, клетки камер разных размеров. Потолок и пол были выложены гладкими булыжниками из карьера в Соттере, в южном пригороде. Я понял это по их цвету, а ещё потому, что на некоторых, особенно крупных камнях, было клеймо местной фабрики. До сих пор не могу объяснить, почему я запомнил эту деталь. Большая часть этого путешествия словно погрузилась для меня в туман. Теперь мне кажется, что такой была защитной реакцией памяти. Мы зашли в одну из камер И Релмик зажжел с газовой рожки по периметру. Сначала мне показалось, что это кладовая. Помещение было набито какими-то вычислительными приборами, генераторами переменного тока, устройствами с антеннами и зажимами. Электричество, догадался я. Экспериментальные методы Гединга основаны на использовании электричества. Анна достала связку проводов и начала методично подключать приборы. Гединг впервые заговорил. Дорогие друзья, мы долго готовились к этому моменту. Сегодня мы впервые продемонстрируем наши успехи гостю из внешнего мира, не просто гостю, представителю прессы. Это большой день для третьей клиники. Доктор Желник похлопал в ладоши. Я настроил гелиограф и запечатлел огромное устройство, занимавшее полкомнаты. Тогда только я заметил, что в комнате мы не одни. куда ещё вы пациент лежит неподвижно и производит впечатление невероятно истощённого человека. Заряд бежит через него, и тщедушное тело приходит в движение. Человек при встаёт, потом шевелит ногами, будто пританцовывая. Потом скидывает руки, провода крепятся к его телу через ввинченные в череп передатчики, а иногда и прямо к мышцам, глубоко уходя под кожу. Вскоре от места прикосновения начинает идти дым. И тогда я понимаю, что за запах стоит в подвале клиники. Гидинг подробно объяснял назначение каждого прибора и следил, чтобы я делал пометки. Всё происходящее я должен был снимать. Давайте с этой стороны, господин Немер. Вот так, отлично. Вы понимаете, зачем эти антенны вживляются под кожу? С их помощью мы намеренно проецировать мысленный на экран. Но это не самое главное. Профессор улыбался. Процесс, что мы с вами наблюдаем, взаимозависим. Мы не только получаем своеобразную карту его сознания, но и можем транслировать на неё внешние раздражители, а в перспективе сеять зерно идей. Он стал объяснять, что изображено на этой карте. Показал, как внушение изменяет впадины и пики на рельефе, которые они зовут морями и горами сознания. Их глубина и высота объясняет наши привычки и желания. Не наши с вами, конечно, подчеркнул он. Не каждый мозг устроен так примитивно, как этот. Я записывал. Мне казалось, что я пишу обстоятельно, но впоследствии мне удалось расшифровать лишь половину записей. Особенно жуткие моменты я переводил в каракули, ибо просто не мог воспроизводить происходящее на бумаге. И я думаю из лекции профессора я узнал куда больше о своём собственном сознании оно прибегало к различным уловкам тщательно скрывая от меня часть пережитого в подвале клиники порой мне казалось что я схожу с ума смотрите говорит он снова не замечая моего почти физического отвращения ток проходит по стволовым клеткам и усики двигаются так мы узнаём что заряд заставляет его думать Видите, он изменил выражение лица. Мы породили у него в голове новый образ. Вы не находите, что это замечательно? Старик переводит полные детского восторга глаза на меня, но даже сейчас он не замечает моего состояния. Я молча выхожу из комнаты. В гостях у нового пациента Гидинг перешёл к лекции об устройстве души. В отличие от святого отца, полагающего, будто душа нужна лишь для того, чтобы её спасти, Мы знаем, что этот орган служит совершенно другим целям. В другой камере пациент лишён некоторых частей тела, и с помощью своих машин гединг заставляет несчастного двигать несуществующими конечностями. Я спрашиваю у Анны, произошёл ли несчастный случай на производстве или человек был болен с рождения, и она не сразу понимает, что я имею в виду. Мне объясняют, что подопытный попал сюда целым. ему ампутировали руку и обе ноги, чтобы можно было проверить теорию Гиденко о взаимосвязи души и тела. Рэлмик принимал самое деятельное участие в экспериментах. Именно он приводил в действие устройство, пропускает ток через тело. Я и сам не мог назвать их людьми до того, они были обесчеловечены. Анна записывала некоторые показатели, потом повторяла эксперименты за доктором Иногда она смотрела на меня, словно интересуясь мнением по тому или иному вопросу. Я же был в состоянии сделать только один вывод. Мне надо попасть в город. Поезда ходят четыре раза в день, но если потребуется, я пойду пешком. Как только это закончится, я должен буду вернуться и обо всем рассказать. Там есть и другие камеры. Мы посещаем восемь палат и везде стоит зловоние. Десятки заложников доктора обречены. Единственным источником вентиляции стали их лёгкие. Анна протянула мне историю болезни. Я открыл её, чтобы узнать имя очередного несчастного, ведь никто из присутствующих не помнил его. В папке хранились сведения о различных экспериментах. На первой странице значилось, что попал он сюда 4 месяца назад. Судебно-медику установил, что он не вменяем, обвинялся в поджоге собственного дома. Больше никаких сведений о его прошлой жизни не было. Помню, я решил обратиться к нему с вопросом, и врачи заулыбались моей наивной шалости. Он не умеет говорить, стал ласково объяснять мне гегенинг, будто я был ребёнком. Больше нет. Чтобы он смог послужить науке, нам пришлось удалить некоторые части его мозга. Они здесь в банке. Желаете взглянуть? Несколько часов мы провели внизу, после чего Релмик попросил профессора продолжить другой раз. Он проголодался. Гединг сказал, что мы сможем продолжить завтра, и Анна начала убираться. Она предложила мне пообедать с ней вдвоём. Будет лучше, если мы поужинаем, а сейчас я бы хотел разобрать записи. Через несколько минут я оказался у себя в комнате и буквально рухнул на постель. Меня тошнило. Запах этот въедался в кожу, и его нельзя было отмыть никаким мылом. Я провёл в ванной полчаса, но мне оказалось, что одежду придётся сжечь. Я спустился на свежий воздух. Мне предстояло хорошенько осмыслить всё, что я видел в катакомбах. Главное здание клиники, часть бывшего загородного поместья. Во времена обновления империи это был роскошный особняк, родовое гнездо аристократии. В округе есть несколько таких дач, заросших плющом и спрятанных в складках холмов к югу от города. Сегодня от былого великолепия остался господский дом, крыло для прислуги, выставочный павильон и остатки каретного двора. Перед парадным входом в здании разбит парк. От прежних хозяев в нём остались только статуи. В хорошую погоду здесь прогуливаются постояльцы санатория и врачи. К основному корпусу прилегают столовые и отделения для лежачих больных. Они расположились в бывших помещениях для слуг. Общежитие для медсестёр невысокий барак рядом с чёрным входом. Там же проживают садовник и повара. Врачи имеют комнаты в основном здании или живут в городе. Позади больницы разбит небольшой сад с вишнями, грушами и смородиной. Он скрыт от посторонних глаз за небольшими пристройками с инвентарём. из плотную примыкает к лесу. Сюда почти не заглядывает солнце. В аптеке, куда я спустился, пахло горькими пилюлями. Таким был бы запах желатиновой оболочки капсулы, если бы в неё добавили полыни. Я заглянул сюда, чтобы получить снотворное и порошок для желудка, содержимое которого просилось наружу. Мы бывали внизу, в подвале клиники. Спрошу я у фармацевта, расплачиваясь психиатры. Конечно. Мне приходилось даже делать им инъекции. Что вы думаете о методах доктора Гединка? Если честно, не берусь судить. Я ведь даже не врач. 8 лет я работаю здесь, и традиционная наука не смогла им помочь. Может, профессору удастся остановить этот велотекущий конфликт между жизнью и смертью. Я вернулся к себе, размышляя, что теперь делать. Эмоции улеглись, Следует ли мне остаться? Могу ли я чем-то помочь несчастным? Алоэ, фабрика клеймо, которое я видел на камнях в подвале, замешана ли она в этом абсурде? Мне надо бы обсудить всё с Эрлом, но его нет ни у себя, ни в саду, ни на этой же врачей. Я отправился к Гейдингу. Анна говорила, что он будет занят во второй половине дня, поэтому я надеялся перехватить его во время обеда. Рэлмиг В его комнате не было, а Жанет, поднявшуюся мне навстречу, я проигнорировал. Профессор ел индейку с рисом. Он предложил мне выпить бренди. Некоторые, может, и находят мои опыты чересчур революционными, несколько смущается Геггинг, но история покажет, что я был прав. Не найди я в себе сил для подобных экспериментов, дорогой Немер, мы бы еще век топтались на одном месте и все равно попытались бы сделать то же самое. Разве нельзя обойтись без физических страданий? Ведь больные, о, они ничего не чувствуют. Крики это лишь рефлекс, который срабатывает, когда мы прикасаемся к душе, природный инстинкт, если хотите. Их нервы, если они не были удалены, не реагируют на боль. Мы снова выпиваем. Дяденька объясняет свою теорию. Я перебиваю. А есть ли какое-нибудь средство, чтобы избавиться от запаха Я позабочусь, чтобы Анна приготовила для вас дыхательную маску. Конечно, к такому надо привыкнуть, он улыбается. Я слушаю про грядущие изменения, которые ожидает фундаментальную науку. Это будет прорыв, надо только немного подождать, говорит профессор. Я киваю. У меня получается улыбаться в ответ на некоторые его реплики. Я заставляю себя это делать, потому что с самого утра на мне нет лица. А я должен уметь скрывать свои отношения. Нужно, чтобы Гединг мне доверял. Вы расскажите нашу историю. Москлица и тон ожидает, что я запрыгивает в восторга, узнав об отведённой мне роли летописца. Все архивы полностью в вашем распоряжении. Не расставайтесь с вашим блокнотом. Мы выпили полбутылки. Ситуация казалась мне уже не такой однозначной, как утром. Гединг всё больше распылялся. Он крик к чиновникам, на чём свет стоял. Дармоеды! Да! Противники прогресса. Отчётность ерунда. Они подбираются всё ближе, сжимают пальцы на горле. Нагука не интересует. Закон? Продажная девка, кровопийцы, с ума сброды и кретины. Новый городоначальник, да. Я скажу, что собой представляет этот, с позволения сказать, господин Да, уж позвольте. Это проходимец, сектант, подстилка, наглец. Тысячи бумажек ежедневно проверки они угрожают, и кому? Мне. Я им покажу, благодаря вашей статье, вашему творчеству, вашему языку. Как вам повезло. Вот если бы я умел писать, как вы, тысячать что-то в день. Я бы не исписался. Я бы их проучил. Тревога? Бутылка пуста. Не отсидитесь, это не последнее. Текила. Я бы только и делал, что писал. Но у меня дела: препараты, эксперименты, душа. Я один. Эти крысы из администрации уже наведывались сюда. Да-да, в прошлом месяце. Довольно, больше я их не потерплю. Честь имею. Достоинство прямо много благодарен. Мы не прогнёмся под этих писарей, дольку лимона. Что они о себе возомнили, отщепенцы? Не хотите ли прочитать письмо из комитета, пожалуйста? И сочтите за труд за нас, за вас, за ваш героизм. Поверьте, это настоящий подвиг. Я, вы, мы с вами на передовой прогресса. Вперёд, только вперёд. Ах, градоначальник, предатель. Молодость, каприз, линейное мышление, ограниченность. Да он просто протух, протух, хоть он и человек, а не рыба. Ответственно заявляю, он протух. Диагноз. Его предшественник, другой отдел, уважение, бесконечные к моему скромному труду, благодарность, восторг. Да здравствует наука! Вы настоящая находка! Конечно, читал. Вас ничем не запугать. Настоящая свобода слова. Какие пассажи гений мы им покажем, а? Ля-ля, на брудершафт за новый мир. Щепотку соли, чинуший позор. Мы несём свет, а нам палки в колёса. Угрозы, вздор, штрафы, бред, бред. Знаете, что это такое? Это требуха, бордель, но не здесь. Не в мою смену. Мои доказательства. Ушли годы. Подготовка. Настоящая война. На истощение. Мы все ведем войну за будущее человечества. О, да. Годы. Все верно. Это не для протокола. Годы. Я начал еще в университете. И они хотят это перечеркнуть. Что? Чепуха. Старик прильнул ко мне, крепко ухватил за локоть. и выпалил прямо в лицо. К тому же, разве вам не нравится запах живой плоти, прожигаемой электрическим током? Меня не покидает чувство, что я не могу разобраться в происходящем. Не хватает одного единственного, самого главного вопроса. Но сформулировать его не получается. Я отворачиваюсь, собираясь уйти. Потом спрашиваю, не поворачивая головы: "А зачем здесь святой отец?" Прилад Это соглядатаи администрации города. Да и его поставили сюда, чтобы мешать мне. Я шёл к себе. У меня был отпуск. Я мог бы гулять допоздна, я мог бы ходить в оперу, не за музыкой, за сплетнями. Мне следовало хорошо питаться и хорошо спать. Вместо этого я шёл к Крылмигу, потому что между ним и профессором была какая-то связь, и я должен был её понять. Мы были рождены, чтобы исследовать самые потаённые уголки вселенной. Но я говорю вовсе не о космосе, а о душе. Сознание вот что действительно заслуживает изучения. Вместо этого мы даже не ходим, не ползаем, а топчемся на месте. Контролируемый полёт фантазий мы обменяли на внешнюю благопристойность. Вздор! Господин Намер, вы видели те образцы? Я видел людей, не измученных, уничтоженных их пытали. Это нельзя назвать лечением. Пациентов? Я видел пациентов. Рельмик отстраняется, разводит руками и трясёт ладонями, изображая ужас. Это не пациенты, господин Неммер, это свиньи, настоящие свиньи, которых наше прогрессивное общество вырастило себе на убой. Мурачебное дело это не откровение и не долг, как полагают некоторые проходимцы. Это суровая необходимость. Потребность сохранить наш вид, мотивированная жаждой жизни. Мы и есть жизнь, мы и есть надежда. Без нас всё это рухнет, потому что любая так называемая жертва науки лишь очередная возможность, возможность. Представляете ли вы себе её ценность? Доктор Гединг прекрасно понимает, что этот шанс нельзя упускать. Мне удалось навести кое-какие справки, и стало понятно, что оставшиеся в клинике врачи либо высоко ценят авторитет Геденка и поэтому не задают вопросов, либо разделяют его взгляды. Поначалу никто не воспринимал происходящее всерьёз. Некоторые банально боялись, другие были просто удивлены. Были и те, кто принялся саботировать работу. Исчезали инструменты, подменялись лекарства, пропадали отчёты. Ещё месяц назад здесь была партия несогласных. но и их либо уволили, либо они приняли существующие порядки. Постепенно больница пришла в норму. Именно в этот момент я оказался в ней. Некоторые чересчур инновационные методы Гетинг даже запретил, согласившись с доводами специалистов. Два врача на условиях анонимности рассказывали мне схожие истории, и я записал краткие пересказы их выводов, чтобы не скомпрометировать источники. Он высоко ценит профессиональное мнение своих коллег. Человеческая сторона вопроса его не интересует. Если психиатр предлагает что-то, профессор с чрезвычайной внимательностью выслушает его и даст возможность проверить теорию. Так удалось отказаться от прижизненного вскрытия грудных клеток и побороть препаратный голод, которым клиника славилась все предыдущие годы. Если тебе суждено умереть во славу науки, лучше сделать это под анестезией. То, что происходит с этими безумцами, может вызвать только сочувствие, но вовсе нет экспериментов, доктор, пожимает плечами один из братьев. Они идут к стойке одинаковой прожарки и запивают его креплёным вином. Они одинаково щурятся, когда собираются что-то сказать, и одинаково подмигивают, когда поднимают бокалы. Их болезнь по рождению не хидна, соглашается второй близнец. Они продолжают жевать, синхронно двигают челюстями. Я ошарашен. Несколько раз я мотаю головой, пытаясь осознать услышанное и в то же время показать хирургам, что это вовсе не смешно. Но они остаются неузмутимы. Я был искренне удивлён, обнаружив, что большинство младшего персонала не симпатизирует новому порядку. Медсёстрам и акушеркам просто некуда идти. Фельдшер Оймах и дантист Бикер не интересуются происходящим за дверями своих кабинетов. Младшие ординаторы и фармацевт Гримли уверены, что не слишком хорошо разбираются в медицине, чтобы давать свои оценки. Остальные боятся профессора или просто безразличны к происходящему. Я застаю в Мельхе в саду. Терапевт играет с ребенком одной из медсестер. Мы едва знакомы. Он оказался моим читателем, и Эрл познакомил нас с прошлым утром. Нам очень повезло, что о переменах напишете именно вы, сказал он мне тогда. Только теперь я понимаю, что он имел в виду. Я подсаживаюсь к нему на скамейку, не зная, как начать разговор об экспериментах. Мелхис смертельно болен. У него рак. Иногда он сутками не выходит из своей комнаты из-за боли. Он пристрастился к опиуму. Опухоль в мозгу растёт. Он знает, что ему осталось 2-3 месяца. Больше всего переживаю, что не застанут тот день, когда о третьей клинике заговорит весь мир. Я обещаю, что дам ему прочитать рукопись. Мельхер расплывается в улыбке. Это будет ода гуманизму. Ложное представление о душе, о скрытом в ней потенциале будут высмеяны. Он признается, что сам в этом ничего не понимает. Но в методах Гединка не сомневается. Профессор им всем покажет. в этом можете быть уверены добавляет он